Глава 547. Переживший смерть. Это был Дорин собственной персоной. Первая же мысль ворона, импульсом пронесшейся в сознании, была о том, чтобы убить ублюдка без всяких лишних слов, так как здесь не было сомнений в том, чтобы использовать его самое мощное оружие. И если бы он не заподозрил в появлении своего врага скрытого мотива, то непременно так бы и поступил. Второй мыслью, мелькнувшей параллельно с первой, было использовать голос правды, но и ее пришлось пока отложить до момента, пока он не получит больше информации. Кем-кем? А дураком Дорин точно не был, поэтому старый добрый диалог с загадочным говником из личного и скромного черного списка должен был дать нужное ему направление, сузив огромный список потенциальных вопросов. Только вот его товарищи решили все же ответить оскорбившему их некроманту, и Дорина практически синхронно атаковала несколько заклинаний, навыков, стрел, болтов и даже один метательный топор, усеянный светящимися алыми рунами. Враг, что неудивительно, был готов к подобному, и появившийся после первого удара щит весьма стойко выдержал эти пробные приветствия. Когда эта короткая и яркая прелюдия закончилась, слова Саркиса, неожиданно решившего поделиться своим мнением, заставили всех усмехнуться. «Я давно не встречал столь безрассудно глупого существа!» Удивленное выражение лица мужчины было неподдельно искренним. Сказав это, Саркис, находившийся сейчас в антропоморфном облике, чуть склонил голову на бок и продолжил, обращаясь уже к ворону. «Кажется, ты знаком с этим убогим идиотом? Мне следует знать его имя». «Оно того не стоит, но так и быть я вас представлю». Парень, как и его товарищи, продолжал улыбаться, с легким прищуром разглядывая своего врага. Хороший шанс прощупать почву и узнать о нем немного больше. Имя – Дорин Анкас. Титул – «Переживший смерть». Уровень – 233. Используя идентификацию, Ворон параллельно продолжал начавшийся разговор, сумев сдержать удивление, вызванное наличием титула у некроманта. «Знакомься, это кусок говна». Его рука небрежно махнула в сторону Дорина. «Кусок говна — это мой глубоко уважаемый друг и коллега Саркис». Члены Ордена, находящиеся рядом, в открытую засмеялись, а некоторые даже начали вызывающе скалиться, поглядывая на врага. Но Дорин, тем не менее, хорошо держал себя в руках, тем самым напоминая ворону, что является весьма хитрым и, самое главное, таким же терпеливым, как и сам парень, противником. Провокация не удалась. Единственной реакцией было дернувшееся лицо в момент, когда разбойник использовал на нем навык. И раз столь открытое унижение не заставило того реагировать более ярко, то его нахождение здесь стопроцентно имело цель, и не требовалось быть шибко умным, чтобы понять ее. Противник тянул время. Вопрос только, для чего? Зная, что искать и имея большой запас времени, мы явно успеем предотвратить эпидемию. И он должен понимать, что не сделает этого своими силами хочет отвлечь нас, дожидаясь подмоги? Что ж, посмотрим, как ты отреагируешь на это. Все, кроме шестого отряда, расходитесь и сосредоточьтесь на поисках. Вы же, обращаясь мысленно к Саркису, Ворон покачал головой, останавливая желающего что-то сказать Ерхора, и продолжил. Отойдите недалеко и защищайте Салимари. Ждите возможности, и помни, что нужно как можно скорее взять образцы этой заразы. К этому моменту ведьма, решившая лично исследовать неизвестный для нее материал, уже прибыла, и парень, как ответственный за своих алхимиков, не мог оставить ее без охраны. За дело! Это стало сигналом для всех, и его отряд, вместе с Чимши, бросив взгляд на сидевшего на звере противника, вернулся к поискам. Остальные, окружив Салимари, быстро спустились вниз и исчезли из поля зрения. Сам же парень не спускал глаз с Дорина, который, увидев, как развиваются события, нахмурился, но, тем не менее, не попытался скрыться или остановить действия так не понравившихся ему членов Ордена. Вместо этого противник начал странный диалог с самим разбойником, будто все происходящее следовало его планам. «Как там твоя жена, Бессмертный? Все ли хорошо с сыном? Наш общий знакомый демон говорил, что они у тебя очень особенные». Его губы раздвинула злобная, даже больше садистская улыбка. Но парень не видел за ней искреннего интереса ни к Нанель, ни к анаресу. «Даже любопытно, какая нежить выйдет из девчонки». Весьма толстые намеки на связь с Кранчем, а также на расу его супруги слегка отвлекли разбойника от поиска мотивов противника, но, понимая, чего добивается некромант, он лишь вновь усмехнулся и, вспомнив об одном артефакте в его карманах, достал его из инвентаря ведь в игру «Выведи врага из себя» можно играть вдвоем. Смотри, что нашел. Полностью игнорируя вопросы Дорина, он подкидывал в руке модернизированный компас. Тот самый, с помощью которого некромант когда-то сбежал от него. Этот артефакт, по сути, пылился в закромах его пространственного кольца, и пусть он был особенным, но так ни разу и не пригодился самому ворону. До этого момента. «Представь лицо того бедолаги», — продолжал разбойник что так нелепо потерял эту замечательную игрушку. Лицо некроманта выглядело все таким же беспристрастным, но благодаря весьма хорошему зрению парень смог разглядеть, как тот сжал по воде своего зверя. «Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь?» «А ты думаешь, что твое желание потянуть время не кажется столь очевидным?» Оба замолчали. Дорин посмотрел сверху вниз в лицо ворона Затем обвел взглядом улицы города, наблюдая за снующими повсюду фигурами в черных плащах, а затем, на мгновение бросив взгляд куда-то далеко за стены, заговорил. «Как бы ты ни старался, кого бы ты ни звал на помощь, ты не сможешь помешать мне». Он словно отбросил притворство и игры, и в его голосе чувствовалась абсолютная уверенность в своих словах. «Не смогу или не успею?» Парень насмешливо смотрел в ответ, все еще желая выудить побольше информации. «О, бедный Йорик, твой страх неудачи так очевиден?» «Ты не представляешь, клоун, что тебя ждет!» Насмешливый голос засквозил нетерпением и неким снисхождением, тем самым чувством, когда кто-то знает нечто такое, о чем другие даже не догадываются. Казалось, он уже видел то прекрасное будущее, что напророчил себе, и данная ситуация была хоть и помехой на пути, Но все же не настолько серьезный и даже в некотором смысле ожидаемый. В этот момент с вороном связался один из отрядов, доложив, что нашли и сожгли второй некротический рассадник. Хорошая работа. Дав понять, что услышал товарища, он хотел продолжить разговор с врагом, но его внимание на секунду отвлекло сообщение от мистической тьмы, которое он, не читая, тут же скрыл. Сейчас не до этого. Знаешь, тот цветок, за которым вы охотились, Все еще желая спровоцировать врага, разбойник решил напомнить о том, как увел цветок у них из-под носа. Но внезапно заметил широкую ухмылку на лице сидящего на звере Дорина, после которой тот вдруг вскинул руку и выстрелил в небо заклинанием. Серо-зеленая вспышка, расцветшая в небе словно фейерверк, была явным сигналом, и не успев задаться вопросом сигналом к чему, ворон оказался втянут в водоворот событий, первым из которых стали поступающие ему сообщения от членов братства. «Это пятый сектор. Тут открылся портал следующий из него нежитью. Седьмой — то же самое. Первый. Третий». Голоса звучали с некоторым отставанием друг от друга. Но не успел парень ответить, как всей коже почувствовал магию, волны которые накрыли его тело, чуть не заставив инстинктивно использовать скачок с целью избежать таящейся в этой магии угрозы. Наваждение быстро пропало, но его чувствительность к магическим эманациям, приобретенная в ходе испытаний последнего проклятого склепа, дала понять, откуда исходило масштабное заклинание, заставившее его пережить миг опасности. Именно в той стороне, на окраине города, находился завод, где в данный момент собрали всех местных жителей. «Кто рядом с местом сбора, проверьте завод. Я ощущаю какую-то хреновую магию оттуда». «Сейчас», — раздался голос Сабины. Мысль, появившаяся у парня, позволила проанализировать происходящее, и он почти увидел картину полностью, но враг, подав сигнал, не собирался давать ему времени на подумать и следом тут же атаковал разбойника. Поняв, что оттягивать больше нет смысла, Ворон активировал голос правды, тем самым уничтожая летевшее в него некротическое копье. Насыщенность этого заклинания интуитивно подсказывала, что попадать под него не стоит». К сожалению, Ворон так и не смог вытянуть из некроманта хоть что-то, что поспособствовало бы более точному допросу, поэтому ему оставалось выяснить лишь главные детали плана противника и надеяться, что это поможет ему понять всю картину. Явное удивление на лице мужчины, увидевшего, как его заклинание просто испарилось в воздухе, показывало, что тот даже не догадывался о подобных способностях Ворона. Не веря своим глазам, Он выпустил еще пару мощных заклинаний, и только получив закономерный итог, противник остановился и осмыслил ситуацию. Вывод, к которому тот пришел, очевидно, ему не понравился, так как Дорин тут же попытался улететь, но его реакция была запоздалой. «Как ты собираешься использовать заражающую землю пепел?» Прыгая в его направлении на соседнюю крышу, парень громко задал свой первый вопрос. Некромант, разумеется, не собирался отвечать и продолжил попытки покинуть город, но давление, что магия оказывала на разум, заставило его подчиниться, как, собственно, и многих до него. Ворон успел обдумать множество вариаций применения этого биологического оружия, и 95% его теорий, естественно, были связаны с терроризмом. Последние же 5% он ставил на то, что пепел может служить реагентом для какого-нибудь не менее мерзкого зелья, очередного темного ритуала или чего-то подобного. Но ответ врага расширил его кругозор и больно ткнул парня носом в самое очевидное. То, чего он упрямо не замечал на протяжении долгого времени. Его враг в первую очередь был и есть некромант. «С его помощью я хочу...» Слова буквально выдавливались сквозь зубы, делая едва различимыми, словно Дорин поняв суть навыка, пытался найти лазейку в этой ситуации. И, что удивительно, кажется, смог ее отыскать. Его шепот был едва различим, ему почти удалось сохранить свой секрет, но слух ворона позволил услышать весь ответ, и амбиции врага, застигнув врасплох, показали ему весьма мрачное будущее. Оживить и подчинить дракона.